Говард Лавкрафт. Картина в доме. Общеизвестно, что в погоне за острыми ощущениями люди иногда посещают весьма экзотические отдаленные места. Пожалуй, именно для них в старину были созданы катакомбы Птоломеев и спрятанные в глубине заморских стран резные мавзолеи.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 или прислонившиеся к какому-нибудь гигантскому обнажившемуся пласту каменистой породы. д в 0 с а то и более того лет назад, они уже стояли там, покосившиеся и приземистые, и в и ю щ и е с я растения ползли по их стенам, а деревья вздымали и раскидывали над их крышами свои ветви. Сейчас же они, пребывая под охраной темных пологов тени, почти невидимы за буйным, неукротимым покровом зелени. Однако их окна с узенькими облупившимися рамами по-прежнему тревожно поглядывают на нас, изредка словно подмигивая и маняк себе сквозь пелену вечного оцепенения, которое притупляет воспоминания о леденящих душу вещах и событиях, и тем самым защищает разум перед неизбежным помешательством».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 и в самом деле достигали некоего блаженства, не обремененное ограничениями и тяготами жизни остального человечества. Однако рабеи, присмыкаясь в рабских оковах невежества перед мрачными призраками их собственного разума. о т д а л и в ш и я с я от просвещенной цивилизации, сила этих пуритан текла по весьма странным каналам и находила подчас самые диковинные выходы. И в своей изоляции,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 Они первым делом стремились найти для себя тайное убежище, к чему их подталкивал жесткий уклад жизни, а потому со временем даже сами начинали постепенно забывать, что именно столь старательно и ревностно скрывали. Теперь же лишь молчаливые, сонные, пугливо глазеющие окнами домики, сокрытые в темной глуши лесов,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 которую сам же и выбрал, желая кратчайшим путем добраться до Архема, где меня застигла гроза, полностью исключавшая любую возможность добраться до любого из близлежащих населенных пунктов. В поисках возможного убежища я, наконец, наткнулся неподалеку от основания каменистого холма на одно единственное, с виду весьма древнее и к тому же довольно неказистое деревянное строение —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 она все же наводила на мысль о том, что ею изредка пользуются. Поэтому вместо того, чтобы сразу решительно потянуть на себя ручку двери, я осторожно постучался, чувствуя в душе смутные трепеты волнения, о б ъ я с н е н и е которым едва ли мог тогда найти. Стоя в ожидании возможного ответа на грубом поросшем хом камне, служившем своего рода приступкам, я бросил взгляд на ближайшие ко мне окна.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 располагались двери, ведущие, скорее всего, в комнаты. Прислонив велосипед к стене, я открыл левую дверь и оказался в небольшом помещении с низкими потолками, мрачном от едва проникавшего сквозь запылённые окна света, и о б с т а в л е н н о м самым, что ни на есть, незамысловатым и даже примитивным образом. Похоже, это было чем-то вроде гостиной, поскольку там стояли стол и несколько стульев.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 которая лежала на столе и имела настолько допотопный вид, что я даже подумал, что ее извлекли из какого-нибудь музея. Она была в кожаном переплете с металлическими уголками. При этом, как ни странно, превосходно сохранилась, и мне показалось удивительным, что столь н е о б ы ч н о е з д а н и е н а х о д и т с я в подобном затрапезном помещении. Как только я открыл ее на первой странице, мое изумление возросло многократно,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 на какое-то время совершенно забыл про досаждавшую мне смутную тревогу и очень захотел познакомиться с книгой поближе. Гравюра в ней и в самом деле были весьма интересными, выполненными исключительно на основе собственных впечатлений автора, хотя и снабженными не вполне точными пояснениями, и з о б р а ж а л и странного вида туземцев с белой кожей и кавказскими чертами лица. в е р о я т н о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 Затем я повернулся к соседней книжной полке и осмотрел ее скудное содержимое. Библию в о с е м века, странствия пилигримов примерно того же периода, иллюстрированные вычурными гравюрами и з д а н н ы е составителем а л ь м а н а х о в Исаи Томасом, основательно подгнивший громадный том «Магнелия Кристи а м е р и к а н а и еще несколько книг примерно такого же возраста,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 что я едва было не вскрикнул, но всё же каким-то образом сдержался. Это был явно хозяин дома, старый, с белой бородой, имевший витые телосложения, которые внушали, как ни странно, некоторое уважение. Ростом он был где-то под метр восемьдесят, и, несмотря на свой возраст и явную нищету, казался крепким и энергичным.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 поскольку мне оно показалось сплошной массой каких-то лохмотев, ь колыхавшихся над парой высоких, тяжелых сапог. Что же до его нечистоплотности, то оно вообще не поддавалось никакому описанию. Само появление этого человека и тот инстинктивный страх, который оно мне внушило, невольно заставили меня ожидать чего-то вроде враждебности».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 «Вы, я вижу, путешествуете. С тех пор, как отменили д и л и ж а н с на Архам, нечасто приходится встречать на этой дороге людей». Я сказал, что действительно ехал в Архам и извинился за непрошенное вторжение в его обитель, после чего он продолжал. «Рад вас видеть, юноша. Редко в здешних местах удается повстречать нового человека, чтобы хоть немного поболтать с ним развеяться. А вы, похоже, из Бостона, да?»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 пока мне на ум не пришло поинтересоваться у него, каким образом ему удалось раздобыть столь редкую книгу, как к р е г н u m Конга» Пегафетты. Я все еще находился под впечатлением от этой книги и испытывал н е к о т о р о е колебания, прежде чем заговорить о ней. Однако любопытство все же одолело смутные страхи, которые постепенно накапливались во мне с тех самых пор, когда я впервые увидел этот дом». К моему удивлению, вопрос мой не показался ему неуместным, поскольку старик свободно и легко проговорил. «А, та самая книжка про Африку! В ш е восьмом ее продал мне капитан Эбенезер Холт, а самого-то его потом в войну убило». Что-то в упомянутом им имени Эбенезера Холта заставило меня резко взглянуть на старика.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 И в каждом порту скупал всякие забавные вещицы. Эту он привёз, кажется, из Лондона. Любил, знаете, захаживать в разные там местные магазины. Как-то раз я был у него дома, это на холме. Он там лошадьми торговал. Вот там я и увидел эту книгу. Мне в ней картинки понравились. Вот он и отдал её мне в обмен на что-то. «Довольно забавная книжонка. д а т ь к о мне очки надеть». Старик покопался в лохмотьях и извлёк из них пару грязных и неимоверно древних очков с маленькими восьмиугольными стёклами в стальной оправе. Нацепив их на нос, он протянул руку к лежавшей на столе книге и стал аккуратно, почти любовно листать её. «Эбенезер немного читал по-ихнему, по-латыни, а я вот не научился. Я просил двух или трёх учителей почитать мне чуток, и ещё Пессона Кларка».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 а здесь всё видно как на ладони. Грех, конечно, всё это. Но разве все мы не родились в грехе и не живём в нём? Этот парень, которого на куске разрубили, я как гляну на него, всякий раз вздрагиваю. Но мне надо постоянно смотреть на это, видеть, как мясник отрубает ему ногу. Вот на лавке его голова —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 И однажды я придумал кое-что смешное. Только вы не бойтесь, молодой человек, потому что всё, что я сделал после того, как посмотрел на эту картинку, так это зарезал овцу, которую сам же и отвёз на рынок. Овцу лучше всего убивать после того, как посмотришь на такое. Голос старика совсем затих, так что я едва различал произносимые им слова — Я слышал дождь, стук его капель по замызганным маленьким оконным стёклам и чувствовал приближение грозы, столь необычной в это время года. Вскоре ужасающие силы вспышка и оглушительный грохот сотрясли ветхий домишко вплоть до самого фундамента, однако мой нашёптывающий собеседник, казалось, ничего не заметил. Как прирезал овцу, стало немного веселее. Но, знаете, всё равно как-то не было удовлетворения. Странно даже чувствовать, как тебя охватывает жажда чего-то такого, особенного. Если вы, молодой человек, любите Господа нашего всемогущего, то никому не рассказывайте об этом. Но я скажу вам правду. Я глядел на эту картинку...